вкусная ветчина. Мы проснулись примерно за час до восхода солнца, собираясь пораньше позавтракать. Когда солнце поднимется над краем нашего мира, тьма продолжится и исчезнут звуки. У всех пропадут голоса. Если уронить что-то на пол, оно упадет беззвучно, затихнут реки. «Сегодня будет длинный день», — сказала Полин, натягивая на себя платье и поправляя вырез на длинной тонкой шее. — На завтрак были ветчина, яйца, жареная картошка и тосты. Полин готовила, и я предложил ей помочь. «Давай буду что-нибудь делать», — сказал я. «Не надо», — сказала она. «Я справлюсь сама, но все равно спасибо». «Пожалуйста». Мы завтракали все вместе, включая брата Маргарет. Он сидел рядом с Чарли. «Вкусная ветчина», — сказал Фред. «Похороны будут утром», — сказал Чарли. «Все знают, кто что должен делать. Если произойдет что-нибудь непредвиденное, будем писать записки. У нас осталось еще несколько минут звука». «Хм, ветчина вкусная», — сказал Фред.